Глава двадцать пятая. тикл 15 сентября 2001 года. «О, Сэм, слава богу, вы вернулись!» — прокричала Элия, стоя на пороге чайки. «Бека пропала!» Сэм взлетел вверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Софи за ним. «То есть как пропала?» Элия стиснула руки. «Мы ещё утром были тут, рисовали плакат, потом Эмми пришёл на обед. Она оперлась на перила, чтобы не упасть от волнения, и предложил ей сходить за брусникой, раз уж день такой славный выдался. Они взяли с собой Руперта. Час назад Эми вернулся, на нём совсем лица не было. Сказал, должно быть, беку забрали феи. «Боже милостивый, что же вы мне сразу не позвонили?» «Мы звонили, у тебя телефон был выключен». Сэм мерил шагами крыльцо, запустив пальцы в волосы. «А эми где?» Он вернулся в лес, туда, где болото, снова искать её. Элли кашлянула, чтобы прочистить горло. «Это там, куда мы ходили на пикник в День Канады. Ох, Сэм, он сам не свой просто. Бека, Бека, девочка, где ты, голубка?» Эммет продирался через заросли, не обращая внимания на колючую хвою, царапавшую ему руки и лицо. Руперт, точно чёрный медведь, рыскал чуть впереди. Усевшись с размаха на большой покрытый мхом камень, Эмид достал из заднего кармана штанов носовой платок и вытер пот, стекавший по лицу. Где ты, Бека? Разве я не предупреждал тебя обходить стороной этот маленький народец? Они же специально подстерегают таких детишек, как ты, чтобы утащить к себе. Ты, конечно, не могла слышать их песенок, но уж точно видела кого-то из них, кто тебе показался. Я же говорил никогда не ходить за ними, говорил же, Бека а ты не послушала. Зачем ты пошла за ними? И хлебушек не взяла, а то держала бы их подальше от себя. Ты же знаешь, всегда надо брать хлебушек, девонька, а иначе они уманят тебя». Эммет опустился на колени и, сложив ладони перед собой, поднял глаза к небу, светившему синевой сквозь кроны деревьев. «Святый Боже, я знаю, что феи твои ангелы, опустившиеся с небес, замолви перед ними словечко, Боже. «Скажи им на ушко, чтобы не причиняли Бекке вреда. Пусть она будет с ними в безопасности. Пожалуйста, Боже! Святый Боже, помоги нам отыскать нашу девоньку. Пожалуйста!» Добравшись до поляны, Софи с Сэмом обнаружили эмита на поваленном бревне у ручья. Он сидел, обхватив голову руками. Руперт свернулся калачиком у его ног. Сэм приблизился к ним. Эммет поднял глаза, щеки его были залиты слезами, седые волосы растрепаны. Старенькая синяя куртка вывернута наизнанку. В высокой траве рассыпаны крошки, а черничные булочки флори. Пёс, неуклюже поднявшись, неторопливо заковылял к Сэму. «Сэм, парень, прости меня!» — Эммет помотал головой. «Я нашёл там отличную поляну брусники!» Он показал на маленькие кустики, усыпанные яркими ягодами. Думал Бека тут же рядом со мной а потом Руперт залаял и засуетился, и следующее, что я помню, она куда-то делась. Сэм схватил его за ворот куртки и вздёрнул, поставив на ноги. Где-то её видел в последний раз. Эммет указал на заросли ярко-жёлтой ястребинки под серебристыми берёзами и плотным строем лиственницы елей. «Вот там!» Она сказала, что соберёт букет для неё. Он ткнул пальцем в Софи. «Я везде искал, Сэм». Прочесал весь лес до поля Джогила, на котором пасётся его старая лошадь. Если бы ты искал везде, обязательно бы нашёл». Сэм достал мобильник и набрал номер. «Эйс?» Бека потерялась в лесу. «Собери всех наших и приезжайте сюда как можно скорее». «Это феи, Сэм», — проговорил Эммет, вытирая мокрое лицо платком. «Это они забрали её к себе, как когда-то того мальчишку из Колинета». Софи, пробираясь сквозь цепкие ветки лиственниц, звала беку хотя знала, что это бессмысленно. «Она может сидеть вот тут, за ближайшим кустом, но никогда не услышит тех, кто её зовёт». Руперт неуклюже рыскал рядом. Его большое, сильное тело и огромные лапы с перепонками буквально проламывали себе дорогу сквозь густой подлесок. «Хороший мальчик, Руперт», — приговаривала Софи. «Ищи бегку, ищи, у тебя получится». Она пробиралась за ним следом через бурелом. Как вообще это возможно? Она же прилетела на остров всего три дня назад. Это место поглотило её. Люди на острове оказались для неё ближе всех, с кем она жила и работала бок о бок много лет. Ей стало страшно. Ведь тут, в этом месте, не может случиться ничего плохого. Точно не может. А если может, то не здесь, и не с этими людьми. «Бека, Бека!» — кричала Софи безостановочно. Через некоторое время низкорослые лиственницы, поредев, совсем пропали. Вместо них появилась поляна, усыпанная мхом и хвощами, закрытая в вышине куполом переплетённых между собой еловых ветвей. Тишина, густая и бархатная, точно мох, окутала Софи. Только пыхтение и глухая поступь Руперта нарушали эту тишину. Софи вместе с псом углубилась в чащу, ветви вслед им плотно сомкнулись, взяв обоих в свой лесной плен. Она прищурилась, вглядываясь в глубокие складки теней, селясь разглядеть там пса. «Руперт, подожди меня, вернись!» Но чаще поглотила его точно так же, как незадолго до этого поглотила Бекку. Софи стояла как вкопанная посреди поляны, пытаясь хоть что-нибудь увидеть в тёмном лесу. Если постоять тут ещё несколько минут, можно совсем заблудиться. «Бека, Бека, где ты?» — прокричала она. «Руперт!» но звуки будто провалились в лесную бархатную тьму. И Софи, поникнув, и то и дело спотыкаясь, вернулась на поляну по тропке, проложенной только что Рупертом. Флори вышла из кухни. «Есть какие-то новости?» «Нет», — ответил Эйс. «Сэм Зебом и Ллойдом по-прежнему там. Нам с Тором надо сейчас в но завтра мы готовы приехать, если понадобится». «Пусть Сэм наберёт меня. Давай, парнишка». Ткнул он брата в плечо. «Ай да уже!» «Чем раньше уедем, тем быстрее вернёмся». Сетчатая дверь захлопнулась за ними. Флори подошла к кофейнику, налила себе чашку кофе и села рядом с Софи за кухонный стол. Где-то у залива раздался рёв мотоциклов. Элли, наконец, заснула. Флори зевнула, потирая глаза. Она так и спереживалась. Себя винит. Говорит, нельзя было позволять Эми уводить Беку в лес вместо занятий. Софи поставила кружку на стол. Эми тоже место себе не находит. «Заперся в магазинчике!» «Но он должен вместе с другими искать беку. София откинулась на спинку стула. Ей страшно не хотелось заводить подобный разговор с Флори, но сдерживать себя она больше не могла. Это не давало ей покоя. «Скажите, а эмит он в порядке?» «Что ты имеешь в виду, Софи?» Скинула голову Флори. «Я, простите, просто...» София поёрзала на стуле. «Он бы не смог причинить зла беке, правда?» «Ты хочешь сказать, что подозреваешь его в чём-то?» «Нет, конечно, нет, просто...» пробормотала Софи, прижав пальцы к вискам. «Чёрт возьми, чёрт! Простите ещё раз, я не должна была это говорить, я перешла все границы, просто...» Флори резко отодвинулась от стола, скрипнув ножками стула по полу, взяла четыре пустые кружки из-под кофе и поставила их в раковину. «Вещи, о которых ты говоришь, могут происходить в городах, но точно не тут. Бека сама ушла, вот увидишь». Софи кивнула. «Вы правы, совершенно правы. Пожалуйста, Боже, пусть именно так всё и будет».